44. Познав радость акробатического полета, Габриэль Уэллс вместе с дедушкой начинает длительный перелет на высокой скорости. Он побывал воробьем, ястребом, чайкой, а теперь превратился в альбатроса. Он несется, рассекая воздух, и не чувствует ни ветра, ни намека на трение. Чтобы не заблудиться, они ориентируются по линии скоростного поезда Париж-Лион. «Сейчас наша скорость превышает 300 км в час», — сообщает Игнас Уэллс. Какой наш скоростной предел, дедушка? Предела нет. Блуждающая душа переносится со скоростью мысли. Нас ничто не в силах удержать. Почему тогда не прибегнуть к моментальному перемещению? На данный момент наша мысль не готова это принять. Для нас перенос из точки А в точку Б должен конкретизироваться географически. Есть риск отключки? Возможно. Во всяком случае, я никогда не видел, чтобы призрак решился на этот риск. Под ними проносятся города, деревни и поселки. Значит, теоретически мы можем сильно поднажать. С этими словами Габриэль резко вырывается вперед, но дед сразу его догоняет. Удовольствие от полета возрастет в десятки раз из-за отсутствия малейшего риска столкновения и падения. Обожаю летать, дедушка, просто обожаю. Они пролетают над Альпами, мысленно проследив трассу поезда, нырнувшего в тоннель, и оказываются под Женевой с ее транспортными заторами и копошащимися пешеходами. Как мы будем искать след сами Дауди? Снова через какого-нибудь пьяницу? Они обнаруживают центральный полицейский комиссариат Женевы и, побывав в нескольких кабинетах, находят компьютерный отдел. Там Габриэль и его дед ищут живых людей с самыми дырявыми аурами. Долго искать не приходится. Вот и прореха в крепостной стене. Вот у этого типа газообразная оболочка, настоящая сито. Как это вышло? Он шизофреник. «Теперь твой ход». Габриэль внимательно изучает человека, перебирая все пятнышки, все пробои, все дефекты в окружающем его облачке светящегося пара. Выбрав отверстие у самой макушки, он сует туда палец. Нащупав душу, он испытывает странное ощущение, как будто подсоединился к нестабильному источнику электрического тока. Игнас показывает ему жестом «Поторопись». Подражая действиям деда на Парижском вокзале, Габриэль побуждает швейцарского полицейского включить компьютер. При этом у него такое чувство, что он держит за руку ребенка и просит показать ему игрушки. Сосредоточившись, Габриэль велит полицейскому найти в базе данных сами Дауди. На экране личное дело, на фотографии написано «Исчез». Из короткого текста внизу следует, что этот человек числится в списке французов, въехавших на территорию страны, не выезжавших из нее, но не попавших ни в какие административные и банковские базы данных. В последний раз сами Дауди мелькнул в Женевской клинике Эдельвейс, куда обратился вечер того дня, когда прибыл в Швейцарию. Поскольку правонарушений за ним не числится, и никто не пытался его разыскать, этим информация о нем исчерпывается. Тебе что-нибудь говорит это заведение, клиника Эдельвейс, дедушка? А как же? Там делают пластические операции всем звездам. Я даже знаю, где она находится. За мной! Они покидают центральный комиссариат и летят вдоль северного берега озера Лиман. Их цель — особняк прошлого века, окруженный большим парком. Парк обнесен стеной и колючей проволокой, которую охраняют сторожевые собаки и надписи «Вход воспрещен». Перелетев через забор, они оказываются на пороге, перед дверью, украшенной белым цветком, имя которого носит клиника. Подбодрить пациентов призвана надпись «Гарантия анонимности». «Непонятно, как мы станем искать здесь сами дауди?» — тревожится Габриэль. «Это клиника. Здесь наверняка есть мертвые. Они подскажут». Они направляются в морг. Там под потолком вьются, как комары вокруг лампы, неприкаянные души в количестве пары десятков». «Простите за беспокойство, дамы и господа», — обращается к ним Игнас. «Нет ли среди вас кого-нибудь, кто был жив девять лет назад и может вспомнить мужчину, поступившего в пятницу 13 апреля, высокого, немного робкого брюнета? Ты серьезно считаешь, что такой малости хватит, чтобы его узнать?» иронически откликается одна из эктоплазм. Он еще часто повторял, если это вас не побеспокоит. «Зачем нам тебе помогать?» «Мы на короткой ноге с медиумом. Вот зачем». «Чем занимается этот твой медиум?» Эта дама. У нее доступ к предложениям перевоплощения в зародыше высшего сорта». «Похоже, это мало кого интересует». «Им все равно», — резюмирует Габриэль, огорченный отсутствием солидарности среди блуждающих душ. «К ним приближается молодая эктоплазма мужского пола». «Я припоминаю кое-кого похожего на ваше описание. Он изменил внешность, имя тоже». Бороду отпустил, приятный, сдержанный, и все время повторял, если это вас не побеспокоит. Но имя я назову при одном условии. Ваша женщина-медиум должна оказать помощь не наверху, а внизу. Три эктоплазмы удаляются в угол, чтобы их не подслушали. Юнец продолжает. Сначала я объясню, как сюда попал. Мне было 19 лет. Я спокойно ехал по департаментскому шоссе, как вдруг меня, виляя, обогнал подсек и таранил автомобиль. Моя машина улетела во враг, несколько раз перевернулась и воспламенилась. Зажатый ремнем безопасности я чуть не сгорел заживо. Помощь подоспела достаточно быстро, чтобы спасти меня и доставить в эту клинику. Здесь есть ожоговое отделение. Я продержался 8 месяцев. Мне снимали боль большими дозами морфия, у меня бывали периоды просветления. В один из них я увидел вашего друга». «Я медленно агонизировал, страшно мучаясь. Они продлевали тебе жизнь, невзирая на твои страдания? Вот мерзавцы!» — сочувствует ему Игнас. Юнец кивает и продолжает. На лихаче, устроившем аварию, не оказалось ни царапина. Его задержали жандармы, заставили подышать в трубочку и определили, что в момент столкновения он был пьян, причем не впервые. За ним уже числился наезд в пьяном виде на пешехода но ему повезло с адвокатом. Он отделался тремя месяцами условно и лишением прав на полгода. Этот срок он даже не стал соблюдать. «Ты хочешь, чтобы за тебя поквитались?» «Дело в другом. После моей смерти мать организовала комитет, борющийся за ужесточение наказаний, за то, чтобы он не мог снова сеять смерть. В комитет входит дюжина добровольцев, до сих пор раздающих листовки, пишущих петиции, пытающихся повлиять на политиков». «Вот и славно». «А вот и нет». Моя мать несчастна, а я ее люблю. Ей не дает покоя то, что она называет убийством сына опасным безумцем. Он ее наваждение. Она беспрерывно о нем думает, не может спать. Три четверти ее времени посвящено этому делу. Мой отец не выдержал и ушел от нее. Многие считают ее... Её экстремисткой в борьбе с пьяным вождением. Я хочу, чтобы ее больше не мучила моя смерть. Я дам вам ее имя и адрес. Пусть ваша дама-медиум придет к ней и скажет, что я простил убийцу и хочу, чтобы она поступила так же и занялась своим счастьем вместо исправления того, что исправить нельзя. Обещаю, что так и будет, тут же заверяет его Габриэль. Вам придется предоставить ей доказательство подлинности, чтобы она знала, что это действительно я. Их три. Запомните хорошенько. Первое. У меня было прозвище Лулу. Второе. Моей любимой игрушкой была жирафа по имени Альбертина. Третье. Моего лучшего детсадовского друга звали Винсеном. Этого должно хватить, чтобы ее убедить. Если не хватит, добавьте, что я терпеть не могу помидора. «В обмен вы могли бы дать нам другой ключик? Новое имя Самей Дауди», — напоминает ему Игнас. «Как-никак это цель нашего появления». «Разумеется. Извините, я не подумал». Теперь он Серж Дарлан. По-моему, после операции он вернулся в Париж. Следователи-любители снова перелетают через Альпы и возвращаются в столицу».